Аници, Манли, Торкват, Северин, Боэци родился около 480 года. Его отец Претор умер рано. Боэци учился в Афинах. В конце 500-х годов Боэци стал консулом при Теодорихе в Равенне. Он достиг многого. Два его сына также стали со временем консулами, но за возвышением последовало падение. Боец был обвинен в антигосударственных связях с Византией, заключен в тюрьму и казнен вместе со своим тестем Симахом в 524 году в городе Павием. Прожив не очень долго, энергичный, работящий боец сделал много. Ему принадлежит ряд оригинальных самостоятельных сочинений, как на научные, философские, так и на богословские темы – В пятикнижном труде о музыке он виден как теоретик в области музыкальной эстетики. В сочинении о Святой Троице он выступает против арианства в защиту афанасьевского понимания Троицы, что не могло понравиться Теодориху, арианину и его окружению. Боэци принадлежит и такое теологическое сочинение, как о католической вере. О главном сочинении Боэци мы скажем ниже. Громадное значение для ранней средневековой культуры, в преддверии которой Боец стоял, имели переводы боеца с греческого на латинский язык, сочинения греческих философов и ученых. Среди них перевод двух логических трудов Аристотеля об истолковании, герменевтика и категории с введением Порфирия, перевод первых четырех из тринадцати книг Евклида, однако без доказательств, что сильно примитизировало уровень науки, которая стала выглядеть авторитарные, что, в общем-то, соответствовало духу времени. Перевод, а точнее пересказ оснований арифметики Никомаха, страница 450. Однако, все же не это главное у боэции. Наиболее значительным его трудом была книга, написанная им в тюрьме, знаменитая Утешение философии. Лишившись былого великолепия и оказавшись вдруг в тюрьме, боец, естественно, несколько расстроен, однако явившаяся к нему в тюрьме философия, олицетворенная им в образе строгой женщины философии, не принимает боецевых причин для расстройства и сурово обличает его в том, что он неправильно понимал то, в чем истинное счастье, и отдавался на произвол ветреного счастья, которое его долго баловало, и он решил, что так будет всегда. Но ведь такое счастье не может быть прочным, ибо связано с приходящим, но приходящие вещи никак не могут доставить покоя сердцу человеческому. Примечание. Анице, Манле, Торквата, Северина, Буэция, Утешение, Философское, Санкт-Петербург, 1794 год, страница 47. Далее страницы будут указаны в тексте. Конец примечания. «На жалобы Боэция на то, что он теперь не в своей украшенной слоновой костью и зеркалами библиотеке, философия отвечает. «Предметом моих попечений суть не стены книгохранилище твоего слоновой костью и зеркалами украшенной, но жилище твоей души». Страница 23. Боэция страдает от того, что впал в темное и в чувственное. Тогда как владычество чувственности Обильнейший и естественный источник зла 65. -е. Что он на ее вопрос Что такое человек ответил Что человек есть животное Разумное и смертное Забыв о величии своей души И начав сравнивать себя с бессловесными животными Философия далее упрекает бояться Говоря ему Одну только сволочь бесчестных людей Почитаешь могущественными и блаженными 27. -е. Тогда как возвышенность творит зло Зло не доказывает могущество. 129. -е. Напротив, честные люди суть сильны, злые же немощны. 124. -е. И бессилие есть вечный спутник злонравия. 127. -е. Боец, вопреки очевидности, утверждает, что злые люди, а именно они, обвинили его в том, что он питал в сердце надежду выдворить вольность в Отечестве своем, пятнадцатое, хотел спасти Сенат, четырнадцатое, который его предал, сделали его виновным в святотатстве, восемнадцатое, в поринном смысле даже не существует. Я не отрицаю, что злые, яко злые, суть в мире, но не допускаю того, чтобы они существовали в чистом и прямом смысле слова сего, 127 потому что в самом мире, якобы, зло есть ничто, 128 Страница 451 «Думаешь ли ты, — спрашивает Боэце философия, — что мир есть творение случая, роковой бессмысленности?» «Нет, — отвечает бедный Боэце, — я думаю, что мир создан и управляем высшим разумным существом, Богом». Философия довольна бояться, и она разъясняет ему, что это существо, Бог, есть не что иное, как благо, из которого, как из источника, истекают все остальные частные блага. Что же касается зла то оно призрачно, ибо не одно счастье, но и несчастье есть благо. 156. Вообще же говоря, источником зла являются сами люди, которые погрязли в чувственности, телесности. Они рабы тела и алчны, коростолюбивы. Но алчность и зев не затворяется богатством. 79. Ведь стези, по которым человек, идя, надеется достигнуть блаженства, вовсе не ведут туда. 89. В основе мира лежит, получает философия Б.Ц. промысел Бога, который следует отличать от судьбы. Осуществление временного порядка, сделанного в уме божеском, есть промысел, а изъявление его во время именуется судьбою. 146. Так и художник сперва создает в своем уме образ вещи, которая еще не подчинена законам времени, а потом уже приступает к ее произведению. Иначе говоря, недвижный и простой чертеж вещей есть промысел. Промысел, временной же порядок в мире, судьба. То и другое человеку неизвестно. Потаён Образ влияния судьбы на мир. 146. Неизменный порядок природы известен единому Творцу. 150. Так античная философия, умирая на плахе, расписывается в своем незнании законов природы. Однако учение о промысле и судьбе несовместимо. Остро осознает это философ со свободой человека. Бог предугадывает. Все грядущее, и свобода человеческая через то не спровергается». 166. Так что свобода воли уже не может иметь места. Со своей стороны, свобода человека подрывает все Бога и его промысел, и исходящую из промысла судьбу, реализацию промысла. Свобода человека означает, что у Бога нетвердая способность проникать в мрак будущности. 166. Бояцин не может найти выход из этого противоречия. И он прибегает к явной софистике, заявляя, что Бог предузнает, но не есть причину неминуемости происшествия. 173. Он ссылается на то, что знание существующих в настоящем времени вещей не делает их бытие неизбежным, они могли бы и не быть. Страница 452. Также, думает он, предвидение грядущего не делает его неизбежным, так что будущее, одно и то же событие в отношении к знанию божества, есть необходимо а касательно его самого, свободно и неизбежности не подлежит. 185. В результате получается, что знание Бога о том, что мы совершим, не является причиной наших этих самых действий. Будущие наши действия не суть виною знания Бога. 187. В начале своей предсмертной книги Боэдс и говорит о себе философии. «Я всегда был искренний любитель истины и непримиримый враг лжи» потому что и я с млеком твоего учения воздаен, потому что поступать согласно с правилами честности наставлен от тебя». 19 В конце этой славной книги последнего западноевропейского античного философа философия настоятельно советует людям «Уклоняйтесь от зла, устремите сердце к добродетели, а ум к истине». 188. -е. Таково славное завещание тысячелетней античной философии всему последующему человечеству. Казнь Боэция в 524 году нашей эры знаменует собой мученический конец античной философии в Западной Европе. Таким же четким концом философии в Восточной Европе был происшедший после гибели Боэции разгон императором-юстинианом, фанатичным христианином философских школ. В отличие от павшей Западной Римской империи, Восточная Римская империя устояла под натиском варваров, выдержала их штурм. Император Лев I 457-474 годы правления энергично и смело отбил атаки варваров. И в V веке восточными центрами научной и философской мысли оставались греческие Афины и египетская Александрия, и там и там философии преобладал неоплатонизм. В Афинскую, основанную еще Платоном в 386 году до нашей эры, академию, имеющую многовековую историю, с полным нарушением платоновской традиции, поскольку академия ⁇ это скорее земля и строение, чем сочинение и учения академиков. Учение Плутина, преподававшего, как известно, в Риме, это не означает, что сфера распространения неоплатонизма ограничивается Римом. Скорее, как мы знаем, образовались сирийская школа Ямблиха и Сопатра Апомейского, Пергамская школа Эдесия Каппадокийского ученика Ямблиха, аналогичная Сирийской, в которой принадлежал император Юлиан и Солюсти, автор сочинения о богах и о мире, в котором дается синтез философии и мифологии. Философия мифологизированная. А в мифах ищется выше смысл. Смотри примечание: было введено поздно, в начале V века, Плутархом Афинским умер в 432 году. Страница 453 и примечание. Боги делятся на домировых и мировых. Первые творят сущность, ум и душу, вторые – природу, которую создают – Зевс, Посейдон и Гефест, одушевляют Деметра, Гера и Артемида, упорядочивают Аполлон, Афродиты, Гермес и охраняют Гестия, Афина и Арес». Это мертворожденная искусственная надуманная схема, попытка вложить в мифологию свой смысл. Конец примечания. Его учеником был Гиерокл Александреец, написавший комментарий на платоновский Федон и на пифагорейские «Золотые стихи», а также трактат о промысле. Сам Плутарх Афинский был опосредованным учеником Ямблиха. Плутарх Афинский автор комментариев к ряду диалогов Платона, но не только Платона, у него был и комментарий к аристотелевскому трактату о душе. Приемником Плутарха Афинского по руководству Академии с Холархом был аристократ Сириан, который не извел Аристотелизм до уровня введения в платонизм, отвергший критику Аристотелем Платона как некомпетентную. Учеником Сириана был Гермих, прокомментировавший платоновские диалоги Федор и Филеб. Гермих был Александрийцем. В Александрии философия в лице Гепатии, дочери математика Теона, комментирующей труды Платона и Аристотеля, стала жертвой церкви, когда Александрийский патриарх Кирилл, 412-445 года патриаршества, позднее канонизированный, то есть объявленный святым, наставил на женщину-философа толпу фанатиков-христиан, зверски ее растерзавшую. В это время Гепатии было 45 лет. Перечень трудов Гепатии, Усвиды, сами же труды были растерзаны временем. Учеником Плутарха Афинского и Сириана был Прокол, прозванный Диадох, то есть преемник. Он родился 8 февраля 412 года в Константинополе и умер 17 апреля 485 года в Афинах, имея полные 73 года за плечами. За два года до его рождения Аларих осквернил Рим. Через три года после его рождения Кирилл убил Гепатию. Он пережил исчезновение Западной Римской империи на 9 лет. Расцвет его жизни приходился на годы правления византийского императора Льва I, которого Прокол пережил на 11 лет. Страница 454 О жизни Прокла известно от его ученика Марийна, написавшего сочинение «Прокл» или «О счастье», и от «Дамаски», «Жизнь Исидора», о котором мы скажем ниже. В возрасте 25 лет Прокл сменил Сириана в качестве схаларха. Будучи преподавателем, добросовестный и трудолюбивый Прокол составил многочисленные комментарии на Гомера, Гесиода, Орфиков, Платона, Аристотеля, Плотина, Порфирия. Есть у него и специальное сочинение об аллегорическом истолковании мифологии, которое называлось о мифических символах главные работы Прокла – начало физики и особенно начало теологии, или первоосновы теологии. Начало теологии состоят из 112 параграфов, в которых дается скрупулезно расчлененная система неоплатоновского мировоззрения в Прокловой версии. Это довольно скучное сочинение. Альфред Вебер в истории философии справедливо пишет о старческом педантизме Прокла, о его трудах как о посмертном завещании греческой мысли. От Прокла до У нас дошло очень много комментарий на Тимей Платона, комментарий на Алквиат Первый, комментарий на Парменит и другие комментарии, огромное сочинение о теологии Платона, начало физики, начало теологии. Правда, часть сочинений о десяти сомнениях относительно промысла, о промысле, судьбе и о том, что в нас, об ипостасях зла, дошла только в латинском переводе. Дошли и другие сочинения. Философская система Прокла – усложненная и отягощённая мифологией, система Плотина. Однако Прокл имел некоторые достижения в диалектике. Он сознательно выдвинул то, что было в зародыше у его предшественников-неоплатоников – идею триадического развития. Правда, остается спорным вопрос, можно ли здесь и говорить именно о развитии. Однако посмотрим на Проклову «Триаду». Прокол различает, первое, пребывание, мон, в единстве, пребывание производимого в том, что его производит, в производящем. Второе. Выступление, продус, дотоле да пребывающего производимого, в производящем, из этого производящего в качестве произведенного производящего. Третье. Возвращение, епистрофы, произведенного производящим в это самое производящее. Страница 455. Это напоминает, а вернее предвосхищает гигелевскую триаду тезис-антитезис-синтез. Но у Прокла все это довольно мертво. И проклава триада не есть восхождение от абстрактно мыслимого к конкретно мыслимому, к абсолютной идее как высшей конкретности абстрактного, а напротив, нисхождение, эманация от высшего блага к низшему и к неблагу, от света к тьме, от энергии к истощению энергии. Исходной идеей Прокла является общей всему неоплатонизму идея о первоначале как некоем единым, которое все более обожествляется неоплатониками со временем, которое превосходит всякое понятие и всякое определение, которым ничего нельзя сказать. Оно сверхбытийно, сверхсущно и неизреченно. Таким образом, древняя западная философия кончает тем, с чего начинается китайская с ее дао, индийская с ее Атманом, Брахманом. То есть западная мистика догоняет восточную. Это абсолютное божественное начало есть, однако, благо. И оно, как известно, есть единое. Единое как таковое. Так что мы о нем уже кое-что знаем. Получается, что оно уже не такое уж неизрекаемое. Да и сказать, что оно неопределимо, значит уже определить его. Так что Прокол вместе со всем неоплатонизмом побивает сам себя. Надо или молчать, но тогда философия невозможна, ибо она есть мировоззренческое мышление в слове, или говорить, но тогда неизрекаемое, неизречимое становится изреченным. Даосы были сильнее со своим, кто знает не говорит, кто говорит не знает, но и они говорили. Единое порождает. и Это уже говорит о многом. Что? Нет, это не ум, думающий еще далеко. У Прокла единое порождает. То, что является оригинальной выдумкой Схоластического старчески педантичного ума прокла Олицетворяющего умирающую греческую философию Некие надбытийные, как и единая, которая надбытийна Единицы, геннады Они же некие надбытийные боги Это в сущности тоже единые, но уже расчленяющиеся на множество Это единая множественность Она высокоэнергетична В ней бушуют Противоречия между единым и многим. Здесь вспоминается парменид Платона. Гармония, которая возвышается над этим противоречием, оно все же в пределах гармонии, отождествляется выдумщиком Проклом с провидением. В целом, все это всё ещё надбытийный мир. Страница 456. И только далее следует переход к бытию. Это знакомое нам уже по Платину и амблиху мировой разум «ум» «нус». На этой ниши, по сравнению с единым и единомногим, ступенем анации и развертывается э, триадическое членение. Здесь особенно расцветают мертворожденный аналитизм Прокла, его старческий бедантизм, его пустая надуманность». Ум по принципу триада распадается на некие бытийные умы. Ум пребывает сам в себе, ум выходит из себя, ум возвращается к себе. Так что в сущности здесь пребывающая и выходящая суть одно и то же. Это диалектика одного ума, но другого и быть не может, ибо пока существует только ум, единое и едино многое не существует, хотя и производят ум, то есть небытие порождает бытие. Ум, который пребывает в самом себе, ум на ступени моны, будучи бытием, будучи мыслимым бытием, образует свою триаду, предел, жизнь и саму жизнь. Предел же образует свою триаду, снова предел, беспредельная сущность. Все это совершенно искусственно. Ум, который выходит из самого себя, ум на ступени проводос, будучи мышлением самого себя, аристотелевский бог, есть субъект. Тогда как ум, как мыслимое бытие, есть объект. Правда, термины «субъект» и «объект» Прокл не употреблял, они латинские. Прокл же думал по-древнегречески, мы говорим по существу. Этот ум каким-то совершенно непонятным вывертом сознания связывается Проклом с богами Кроносом, Зевсом, Реей. Ум мыслимый, ноэ той, что переводят как интеллигибельный, и умыслящий ноэрой, что переводят как интеллектуальный. Моне и проодос завершаются возвращением ноэроя к ноэ той, чего образуется некий синтез. Ум мыслимо-мыслищий, интеллигибельно-интеллектуальный, который порождает также некие числа, семерки гепдомады. Можно сказать еще несколько слов о богах, которых мы упомянули. Да, ум мыслящий мифологизирован. Этого у Аристотеля не было и не могло быть. Он содержит в себе такого бога, как Кронос, истолкованный как чистый ум, такую богиню, как Рею, что у Прокла есть олицетворенная животворная сила, такого бога, как Зевс. Зевс – зиждитель самого себя мыслящий творческий ум. Он выводит из себя все роды существ с помощью младших зиждителей – Есть там еще божества ограждающие Афина, Кора, Куреты. Все это совершенно искусственно и надумано. Страница 457. Если ум мыслящий содержит в себе вышеназванных богов, то ум мыслимомыслящий вышеназванные числа, семерки, и уже от них совершенно непонятным образом не спадает мировая космическая душа. На этом уровне ниспадения начинается переход уже не от сверхбытийного мира к бытийному, как было выше, а от сверхчувственного к чувственному В космической душе содержатся души богов, души демонов, души небесных тел, астральные души, души животных, души полубогов, героев, души людей Далее следует природа, как чувственный телесный мир Это самое слабое место в учении Прокла, потому что этот мир нам знаком, он реален. А Прокл ничего толкового о природе сказать не может, он ее не знает. Она у него заслонена вымышленными мирами. Прокол далее не сводит вещество, материю до продукта крайнего ослабления божественной энергии. Эта тьма почти что не бытие – мэ-он. Она не добро и не зло. У плотина материя – зло и источник зла». Прокол связывает материю с тем самым беспредельным, которое фигурировало выше в мыслимом бытии, в той. Мэон – крайнее ослабление божественной эманации. Прокол не может, разумеется, дать научное понятие материи. Он, как все неоплатоники, готов низвести ее в ничто, но тогда рухнет природа. В то же время материя у него все же от Бога. Это противоречие неоплатонизм так и не смог решить. В чем причина зла? Она не столько в материи, сколько в произвольном отвращении низшего от высшего. Здесь чувствуется влияние Августина, который, как мы знаем, не считал материю как творение Бога злом. Зло в том, что люди отвернулись от Бога. Что-то похожее мы находим и у Прокла. Прокол выше наук и разума ставит экстаз, понимаемый как божественное озарение. Так торжествует иррационализм, смыкающийся с фидеизмом новой религии, постепенно ставящий античную философию на колени. Неоплатонизм – наиболее короткий путь перехода языческого философа на позицию христианского теолога. Мы это видели на примере Августина. Мировоззрение Прокла открывает ворота христианской теологии. Принижение интеллекта, неспособного якобы познать первоосновы и первоначала, зеленый свет для фидеизма. Страница 458. Физика, этика, математика, философия приобщают лишь к уму внешнее. Они соответствуют теоретической добродетели. Выше этой добродетели... Парадигматическая добродетель, которая есть слияние человеческого ума с мировым умом изнутри. Еще выше гееротическое добродетель, выход за пределы ума к единому. Вот на этом выходе за пределы ума и погибла античная философия. Учеником Прокла был Амоний, сын Гермия, ученика Сириана. Учеником Амония и Дамаски был Симпликий, Симплиций. Автор комментариев на труды Аристотеля и Эпиктета. Учениками Амонии были Олимпиодор между 495 и 505 после 565 года, комментатор Платона и Аристотеля, Иван Филопон, Ренигат. Если же говорить только о схалархах, то таковыми после Прокла в Академии были Марин, написавший жизнь прокла, и Сидор, Гегий, Зенодот, Дамаский. Дамаский был последним схолархом Академии. Его не следует путать с византийским теологом Иоанном Дамаскиным, жившим в Азии в 8 веке, тогда как Дамаский жил в 5-6 веках. Годы его жизни между 458-462 и после 538 года. Года. Он учился в Александрии и в Афинах. От его сочинений сохранилось два. Жизнь Исидора, учителя Дамаския по Академии в Афинах и затруднения относительно первых начал и разрешение их. Дамаский завершил неоплатонизм, провозгласив наконец молчание относительно первоначала и признание полного его незнания. Это закономерный итог иррационализма. В остальном же Дамаск еще более искусственно усложнил систему неоплатонизма. Единое, которым надо хранить молчание, уже все же у него не раздваивается, как у Ямблиха и у Прокла, а расстраивается. Абсолютно непознаваемо все же лишь первое единое. Относительно непознаваемо второе единое. Одно все, и третье единого все одно. Затем происходит противопоставление Монады и двоицы, Диады. Далее следует сущность. Все это надумано, плод разнузданного понятийного воображения. Ум, жизнь, бытие, а не только едины, у Дамаски несказанны, хотя и в меньшей степени. Таково завершение агонии великой античной греко-римской философии. Страница 459. Отметим еще неоплатоника Симпликия. Он происходил из Киликии. Как и Дамаский, он учился в Александрии и в Афинах. Больше учиться было негде. Будучи неоплатоником-эклектиком, Симпликий доказывал единство Платона и Аристотеля. Различие между ними мнимо, утверждал Симпликий. Оно состоит в одних словах. Симпликий комментатор. Его главный комментарий на метафизику Аристотеля утрачен. Однако сохранились его комментарии на такие труды Аристотеля, как «физика», «о небе», «о душе», «категории». Сохранился и комментарий на руководство Эпиктета. Симплики обильно цитировал древних философов, отчего его сочинения невероятно ценны. «Ведь из них мы имеем почти все то, что дошло до нас от трудов Парменида, Зенона, Мелисса, Эмпедокла, Анаксагора, Диогена Аполлонийского». В 527 году в Восточной Римской империи, фактически в Византии, Западной Римской империи уже не существовало в течение полувека, к высшей власти пришел Юстиниан. Он был ревностным христианином, но думал, что император всегда выше церкви, что навсегда определило положение христианской церкви в Восточной Европе, в России. Лозунгом Юстиниана было «Язычников не должно быть на земле». Он закрывал и разрушал языческие храмы. не Нежелавших креститься лишали всех служебных и гражданских прав, ставили вне закона. При Юстиниане римское право нашло свое завершение в кодексе Юстинианам. Юстиниан завершил гонение на языческую философию. Он закрыл в Афинах академию, конфисковал ее земли и имущество. Конечно, философов было очень мало, считанные единицы. Они бежали из Афин. В 531-532 годах семь афинских философов, в их числе Дамаски и Симплики, эмигрировали в Персию. Они питали иллюзии относительно философских интересов персидского шаха Хозроя. Это пребывание не прошло бесследно. Его литературным памятником стал трактат «Проксиада», разрешение вопросов, по поводу которых высказывал сомнение персидский царь Хозрой. Дошло в латинском переводе. Философы не прижились в Персии. Устрашенные персидскими нравами жестокостью, кровосмешением, многоженством, они вернулись в Афины. Хозрой позволил ему идти после того, как заключил мирный договор с Юстинианом, в котором в качестве особого условия было оговорено, что философам будет разрешено вернуться в Афины и что их не будут принуждать к отказу от своего мировоззрения. Но никаких философских школ они уже организовывать не могли. Все же они работали. Большую часть своих комментариев Симпликин написал после возвращения из Персии. Он умер в 549 году. Таков окончательный конец античной философии.